"А то, сказал Мик, как она тебя восприняла без твоих вторичных народно-фольклорных половых признак? В смысле, без бороды и усов?" "Целует", крикнула Альфредна, говорит, что мы с тобой оба очень загорели, а я вырос. Поезд догоняет. Я ей предложил примерно то же самое. «А когда она собирается явиться ко мне?» — крикнул Мика. Он снова услышал какое-то шушуканье в комнате Альфреда, затем шаги, и в Микиной комнате появился Альфред. «Пусть ей сказала, что явится тебе и станет для тебя ведьмой тогда, когда поймет, что она достаточно хорошо для тебя выглядит». «Вот это женщина!» — искренне восхитился Мика. Он хотел сказать что-то еще, но Альфред приложил палец к губам и осторожно притворил за собой дверь. Сказал так тихо, чтобы Пусси не могла услышать. «Есть четыре заказа. Великоват разброс. Лас-Вегас. Там один наш русак строит что-то гигантское». в кармане 2 миллиарда долларов, которые он откачал из одной очень крупной сибирско-азербайджанской нефтяной компании. Нефтяники спрашивают, когда можно производить предоплату. Дальше сказал Ника. Испания, Андалусия, конкретно Гранада. Тогда сбежал председатель Совета министров одной из нашей бывшей союзной республики накрыв на 780 миллионов долларов своих партнёров и подельничков, председателя ихней думы и самого президента этой бездарной страны. Слёзно просит разобраться. Естественная кончина беглого Прицевмина позорит им, как партнёрам по бизнесу, войти во владение украденной суммой. Откуда ещё Москва и Тольятти. Нет, после нашего острова я даже подумать не могу о поездке в Россию в ближайшее время. При всей моей горькой нежности, этой израненной земле, сколько Лас-Вегаский тип откачал из той сибирской компании жуликов? Два с чем-то миллиарда, но не сразу, в течение трех лет. Неважно. А этот заботливый отец карликовых народов, беглый председатель Совета министров, 780 миллионов. То уже не слабо. Значит так, запроси застроителя коммунизма из Лас-Вегаса 1,5 миллиона долларов. Если заказчики согласятся, мы запросто подстраховываем наш фонд, что даст возможность приглашенным старикам прожить на нашем острове спокойно и безбедно. А как быть с этим ворюгой, предсовмина, их президент и глава Думы, они у них как-то иначе называются? Уж так просили, так просили. Всех послать в жопу, и президента, и хозяина, и их полуграмотного парламента. Они так рвались из-под российской, как они тогда говорили, оккупации, свой вонючий суверенитет, так яростно запрещали у себя говорить по-русски, хотя и не зная собственного языка. Что, помогать им в их разборках у меня нет никакого желания, ни за какие деньги. Ситуация эта примитивнейшая. Вору вора до дынка украл. На хрен нам с тобой туда влезать. И потом это может быть квалифицировано как незаконное вмешательство во внутренние дела сопредельного государства. Тебе это нужно? Нет, честно сказал Альфред. Мне тоже. Очень рад. Повторяю, если заказчики полагасы согласны, закажи через свой интернет билет и отель так чтобы